Уже ли ты не слышал Крисп, что учитель наш возлюбленный был в Кане на брачном перу и благословил любовь между женщиной и мужчиной? Кана Селения в Галилее. У Криспа опустились руки. Он с изумлением смотрел на апостола, не способный вымолвить ни слова, а Петр, немного помолчав, опять спросил.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 Тем паче заключил Крисп, что виниций августиан. Христос побеждал и более твердые сердца, возразил Петр. Тогда, молчавший до сих пор Павел из Старса, приложил руку к своей груди, указывая на себя и молвил, ⁇ Я тот, кто преследовал и посылал на смерть,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 — Помилосердствуй, бесценный мой, не подражай в своих письмах ни Лакедемонинам, ни Юлию Цезарю. Когда бы ты мог написать, как он «пришел, увидел, победил» — мне бы еще была понятна твоя лаконичность. Но истинный смысл твоего письма «пришел, увидел, убежал» —